Глава девятнадцатая. Так ведь его убили. Слежка за Ингой Поляковой скоро принесла нужные результаты. Узнав, что она пользуется в парикмахерском салоне черным ходом, капитан Рожнов поставил у центрального входа старшего лейтенанта Гапоненко, а сам решил проследить за черным ходом и не прогадал. Где-то через час с четвертью после прихода Инги в салон она вышла из него с новой прической и с молодым человеком с тонкими усиками, одетым в пальто с меховым воротником, пыжиковую шапку и зимние кожаные ботинки, спустившись по ступеням крыльца. Инга взяла молодого человека под руку. Они перешли на другую сторону улицы, дошли до улицы Чернышевского, пересекли ее и скоро вышли на улицу Баумана, где находился небезызвестный в городе ресторан-столица. Войдя в него, заняли понравившийся им столик. Их здесь знали. Официант подошел к ним буквально через секунду, после того, как они уселись, и сделав скорбную мину, произнес: Вы уже слышали, что произошло с Аркадием Семеновичем? — Нет, — сделал удивленные глаза Клепиков. — А что случилось-то? — Так ведь убили его. Зарезали. — официант шмыгнул носом. — говоря, что всего ножиком исполосовали. Место живого на нем не оставили изверги. — Да что вы говорите? Как же такое возможно? — притворно ахнула Инга. Ситуация была прискорбной, но ее от чего то распирало веселье, и она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться в голос. Накатила ни с того ни с сего. Что ж с ней такое происходит? Может, это нервное? — Не может быть! — вполне искренне воскликнул Павел. — Такой хороший человек был. Близко я его не знал, но он всегда был со мной, очень приветлив, когда я заходил. — Увы, к сожалению, хорошие люди всегда уходят первыми, а нам остается только грустить о них. Подавив, вот-вот, готовый вылететь смешок, сказала Инга и отвернулась, чтобы скрыть лицо. Это верно, покачал головой официант и, немного помолчав, произнес, что будете заказывать. Как всегда, пожалуйста, кивнул Клепиков. Обедали с большим удовольствием. Почему-то, когда случаются непростые ситуации, всегда просыпается аппетит. Я бы прогулялся, насытившись, сказал Павел. Где-нибудь в лесочке. «А как ты?» «А я туда, куда и ты», — ответила Инга. Вызванная к ресторану «Победа» подъехала через пятнадцать минут. «Прошу», — галантно открыл перед Ингой дверцу автомобиля Клепиков. Усадив даму и закрыв за ней дверцу, сел сам и коротко обратился к водителю. «Городская клиническая больница». «Зачем больница?» Удивленно спросила Инга, вспомнив, что в этой клинической больнице работал хирургом Степа Горюнов, ныне сидевший в следственном изоляторе по тяжкому обвинению в убийстве. «Впрочем, каждому свое», — подумала она. И все же Инга немного сожалела о том, что Степа сидит сейчас в обществе уголовников, дожидается суда и на волю выйдет скоро. Как-никак, столько лет знали друг друга и общались не только как друзья, но и как любовники. Но прошла минута другая, и Полякова забыла о горемычном Степане. А бывший ее любовник Горюнов никаких иллюзий в отношении дальнейшей своей судьбы не питал. Он знал, что имеются улики, обличающие его в убийстве. Но главное, он никак не мог понять, откуда в ящике комода взялся перстень Кости Полякова. Наверняка подбросили, но кто именно? В последнее время, кроме Инги, к нему никто и не приходил. Не может быть, чтобы она такое подстроила. Наверное, кто-то чужой, кто знал о его непростых взаимоотношениях с Костей, окончательно испортившихся в последние годы них незаметно в его жилище и подбросил перстенек, чтобы на него пало подозрение в убийстве бывшего друга. Знать бы, кто это сделал. И как-то совсем не верилось, что его могут посадить за то, чего он не совершал. Хотя, и он об этом знал, такие случаи бывают. Ехали в такси довольно долго. Напротив городской клинической больницы машина остановилась. Павел рассчитался с водителем, и они вышли. Воздух был морозным и колючим, будто наполненным мелкими иголочками, которые при вдохе слегка покалывали. Это не раздражало и даже где-то бодрило. В метрах в тридцати начиналась лесопарковая зона. В принципе, она только так называлась — лесопарковая. На самом деле это был практически настоящий лес, и парком тут даже не пахло. Собирались сделать здесь с 1946 года парк отдыха, власти даже проложили две короткие аллеи, но дальше что-либо сделать не дошли руки. По одной из этих аллей и двинулась эта парочка. Старший оперуполномоченный отдела Валентин Рожнов следовал за Павлом и Ингой прямо от черного хода парикмахерского салона. Увлеченные друг другом, они не видели, что за ними неотступно следует неприметный человек в сером неброском пальто и солдатской старенькой зимней шапке. Таким и должен быть сотрудник милиции, ведущий наружное наблюдение. Держаться на определенном расстоянии, не очень приближаясь, но и не слишком отдаляясь, чтобы не потерять объект из виду. В ресторан капитан Рожнов тоже вошел в незамеченный Клепиковым и и расположился в самом углу. Пока Павел с Ингой вкушали, он вкуснейший суп харчо и свиной стейк, а она свежайшего парового судачка и овощное рагу, плюс небольшие бутерброды с черной коркой, капитан Рожнов выпил два стакана чая с крохотным кексом. В нем даже имелась пара изюминок и выкурил одну папиросу. Потом Клепиков и Поляков, выйдя из ресторана, сели, выжидавшие их такси. В этот временной отрезок Рожнов едва не упустил их из вида. Хорошо, что подвернулся синенький москвич со смекалистым пожилым хозяином. Представившись, капитан показал удостоверение и велел следовать за подозрительным такси. Понял? кивнул пенсионер и последовал за машиной. Победа шла ровно, без рывков, скорость не превышала, и москвич уверенно держался на предельном расстоянии, стараясь не привлекать к себе внимания. Победа остановилась у ворот городской клинической больницы. Недалеко от нее, в лесочке, тремя неделями раньше, был обнаружен труп мужа Инги Поляковой. «Ничего это их сюда занесло», — недоумевал Рожнов, и еще он подозревал, что готовится что-то неладное. Москвич проехал мимо больницы и остановился неподалеку от лесопарковой зоны. Парочка тем временем углубилась в лесок, выбрав темную и безлюдную аллею. Когда они прошли метров тридцать, Рожнов вышел из машины и пошел следом прячась за деревьями. Ему вернулось нехорошее предчувствие, что прикончить собирается ее в этом темном лесочке. Может, это он Поликова порезал? Эта мысль пришла неожиданно. Просто резонула наотмашь своей откровенностью. Мужчина с тонкими усиками хорошо ориентировался в заросшем темном леске, не иначе, как он тут уже бывал. Клепиков как бы ненароком оглянулся, посмотрел по сторонам, словно собирался совершить нечто противозаконное. Капитан, спрятавшись за деревьями, внимательно наблюдал за ним, а когда увидел, что правая рука мужчины сползла в карман, выскочил на аллею и побежал к ним, что было мочи. Клепиков вытащил руку из кармана, и в его ладони, поймав свет ночных звезд, сверкнуло лезвие опасной бритвы. Еще секунды, и он полоснет ею по горлу женщины. Времени, чтобы перехватить его руку, не хватало. «Стой!» — напрягая голосовые связки, крикнул Валентин, продолжая бежать. «Стой! Милиция!» Мужчина вздрогнул и повернул голову на крик. Потом резко отпрянул от инги и дернул в кусты. «Стой! Стрелять буду!» Приблизиться к убегающему удалось метров через пятьдесят. Остался последний отрезок, а дальше сбить с ног и задержать преступника. Неожиданно развернувшись, преследуемый полоснул перед собой опасной бритвы, рассчитываясь зацепить приблизившегося капитана. Но Рожнов, уклонившись от удара, сбоку. — Не подходи, мусор! Завалю! Давай разойдемся по-хорошему! Не дай взять грех на душу! — Сдавайся! Некуда тебе бежать! Все равно достану! — Значит, это ты Полякова убил! — не сводил капитан взгляда с тонких, щеглеватых, аккуратно подбритых усиков. «Вот значит, как ты выглядишь! Если бы не твои усики, мы бы за тобой еще долго бегали!» Мужчина резко выбросил вперед руку. Рожнов успел отклониться и сильным ударом в челюсть сбил подозреваемого с ног. Бритва из разжатых пальцев отлетела далеко в сторону. пыжиковая шапка, крепко натянутая на самые уши, смягчила удар об асфальт, распластав руки клепиков, миролюбиво лежал на спине. Минуты через три он начнет приходить в себя, и этого времени вполне достаточно, чтобы его окончательно обезвредить и привести в чувство. Перевернув подозреваемого на живот, Рожнов взломил ему руки за спину и стянул запястья наручниками. Теперь он никуда не денется. Обернувшись, Валентин увидел, что аллея пуста, Полякова успела скрыться. «Поймала проезжающее мимо такси и укатила». Возможно, к себе домой, чтобы собрать на скорую руку вещички с награбленными деньгами, забрать сына и уехать из города. Никуда она не денется. Ее задержание — вопрос ближайшего времени, может быть, нескольких часов, максимум сутки. Вот теперь можно было никуда не торопиться и закурить. Скверно, что ветер усиливается, и мороз стал крепчать. А так все просто замечательно. После третьей затяжки связанный мужчина зашевелился и что-то нечленораздельно промычал, видимо, возмущался. «Ну что, милок, очухался наконец!» — заботливо поинтересовался Рожнов, докуривая папиросу. «А я уж думал, что ты того, дуба дал. Все гадаю, что мне с мертвяком делать? Теперь вижу, что, парень, ты крепкий, сам до милиции дотопаешь. Поднимайся давай!» — Так ведь и простудиться ненароком можно на морозе, а ты нам на суде целехоньким нужен, ну и подружку свою поможешь нам отыскать, а то ж она уж больно шибко бегает.